Глава третья. Да что это за противный звук? У меня даже песни такой нет в плейлисте. Вот же зараза. Точно девочки что-то опять натыкали в моем телефоне. Так, стоп. А чего это так тихо? И опять начинает звучать эта дебильная музыка. Неужели никто не слышит? Ах, да. Мы же вчера повздорили с мужем, и я заснула на диване. Вот только я сейчас лежу на кровати. Причем... Достаточно удобный. Да кто же там наяривает? Эта мелодия все не выключается. Пытаюсь рукой нащупать этот источник раздражающего звука, но ничего не выходит. И тут до меня начинает доходить. Это что за место? Это где? Это кто? Что за нафиг? Медленно обвела взглядом вокруг себя и ни хренашеньки не понимаю. Огромная кровать с черным шелковым бельем. Резные спинки и даже здоровенные панорамные окна, темно-серые и белые стены, какие-то вазы по углам, огромное зеркало в пол стены, какие-то двери, две штуки, и опять этот раздражающий звук: Да кто вообще выключил беззвучный режим на моем телефоне? Руки набью, пытаюсь глазами определить, где же эта гадость так пакостно пищащая. Охренеть! Это я увидела у себя ярко-красный маникюр. Аккуратный, но красный. Да, я такие ногти себе делала последний раз. Да даже и не помню, когда. Розыгрыш. Я же вчера жаловалась мужу, что устала. Вот он мне и сделал. Что сделал? Как? Я вообще где нахожусь? Так, бери себя в руки, Вика. Подняла задницу и пошла искать детей и мужа. Начинаю сползать с кровати. И что я вижу? Красный мать его педикюр. Ты кто такая вообще? Шепчу сама себе, и до меня начинает доходить, что это все ни хрена не смешно. Вот педикюр я бы по любому почувствовала. На мне черный пеньюар. кружевной. Да я такие вещи себе бы в жизни не купила. Почему? Да потому что стоит она как пол моей зарплаты. Да и для чего? Чтобы раз одеть? А после все равно спать в одной удобной пижаме, потому что утром можно и не переодеваться сразу. Зеркало. Точно. Подрываюсь и быстро шагаю к огромному зеркалу и выпадаю из реальности полностью. Это кто? То ли пропищала, то ли проорала я. Ты кто? Повторяю вопрос отражению в зеркале. На меня сейчас смотрит холёная брюнетка при полном параде даже после сна. Брови, ресницы, стрелки, волосы. Никакой лишней складочки. Даже мои морщинки куда-то исчезли. А что с моими сиськами? Вот это уже ни в какие ворота. Ни одной растяжки. Ни одной. Нигде. Будто я и не кормила всех своих детей. Начинаю их щупать, и тут меня осеняет. Они что? Силиконовые. А где моя апельсиновая корка? И что с моими ляшечками? Это что за ноги такие? И я начинаю бледнеть. Ко мне приходит понимание, что я просто потеряю сознание сейчас. Плавали, знаем. Ох, мамочки, Зая! Арони своим голосом. А с голосом что? Паша твою мать, ты где? Дети! А в ответ тишина. Ксюша, Катя, Мироша. Начинаю уже шептать, потому что мне не нравится происходящее. По щеке скатывается первая слеза, а в горле становится тяжелый ком, который не дает даже вдохнуть. «Дети». Открываю первую дверь, что видела в комнате. Это оказывается ванная. До такой квадратуры, что больше нашей кухни. Закрываю. хлипа не перестают вырываться из горла, а только нарастают. Открываю следующую дверь. Коридор. Тоже темный какой-то, только на стенах еще картины есть. Пытаясь сделать шаг, а ноги не слушаются уже. Зая, дети! Это не смешно! Не смешно! Паша, если ты зараза меня разыгрываешь, я тебя не прощу! Плохая шутка. Я вообще не представляю, что я такое. Да я даже фильмы фантастические последний раз смотрела года три назад. Мне не могла такая хрень присниться. Ай! Пищу от своего щипка. Больно. Дети, пожалуйста. Вот только то, что я начинаю чувствовать внутри себя, говорит мне, что никаких детей я здесь не найду. Боже. Я просто замираю каменным извонянием, выйдя в центр огромной кухни-гостиной, прямо посредине этого всего шика. Холодного, безжизненного, пустого. Я одна. Я не просила этого. Не просила. «Где мои дети? Где мой муж?» Меня начинает трясти еще сильнее. И тут звонок. Звонок мать его в дверь. А от неожиданности я просто подлетела на месте. Как в тумане двигаюсь на источник шума. Я очень надеюсь, что сейчас за дверью увижу своих и от души им настучу. Всем. Возле входной двери висит видеодомофон. Но в него я вижу только букет. Выдыхаю. Вот я вам сейчас. Это я говорю до того момента, пока полностью не открываю дверь. Ведь через пару секунд я понимаю, что на меня смотрит мужик. Левый мужик. Хотя что-то в нем есть знакомое, но что? Мне в руки приземляется букет и бутылка вина. Полусладкого? Да я такие сиропы не пила лет десять. Рыбка, твой кот только на часик. «А то моя хочет сегодня в ресторан!» Мои глаза становятся размером с футбольное поле. Я узнаю этот голос. Это муж моей школьной подруги Маринки, которую я видела последний раз пять лет назад на встрече выпускников. И с Ромкой мы вообще тогда даже не пересекались. Но полный аут настает тогда, когда этот Кабелина начинает лезть ко мне своим слюнявым ртом. Вот с реакцией у меня всегда был полный порядок, поэтому прилетевший по морде букет пионов, кстати, розовых, был как нельзя полезен в этой странной ситуации, хотя оказалось недостаточным аргументом. Ну ты чего? Обиделась! И руки тоже в ход пошли, залезая ко мне под это подобие ночнушки. Как итог, бутылка этой бурды полусладкой упирается теперь в грудь Романа. И, о чудо! До него доходит, что что-то не так. Рыбка? Меня даже передернуло, причем достаточно сильно. А у моего нежданного гостя глазки начали сужаться, но удивление из них никуда не делось, а только увеличилось. Рома? Выпросительно тяну имя этого члена общества, и желание его долбануть вот прямо этой бутылкой, становится мне окальным. Какая я тебе к ебеням рыбка? Это раз. «Ты какого хрена здесь делаешь? Это два! И три! Ты что, кабелина, берега попутал?» Вот, кстати, ради таких моментов стоит даже перейти на чисто народный язык, потому что выражение лица Романа было непередаваемым. То охренение, которое оно выражало, было просто наивысшим. «Ты что, рыб?» Точнее, Вика, головой ударилась, что ли?» Теперь мое охренение начало поднимать свою еще не опущенную голову. «Мы же договаривались, что как только я разгребусь на работе, то заскочу к тебе и отчет заодно отдам, и проведем с тобой время». Роман начал затихать, а я явно начала бледнеть, потому что ноги мои задрожали реально. «Это бред какой-то, бред!» – начала шептать я, потому как то, что происходило сейчас, не хотело укладываться в моей голове. Никак не хотела, а как только Роман потянулся ко мне руками, я шарахнулась от него в сторону, задев при этом какую-то полочку, дебильную, между прочим. Да так задела, что звезды полетели в глазах. Ш вот же собачка женского пола. Ты чего, рыбка? Еще раз назовешь меня рыбка, я тебе яйца оторву. И это я гаркнула, хотя последние годы четыре старалась всегда держать себя в руках. Деток все таки воспитываю, и криком здесь не поможешь. Но сейчас...» Тычу в руки Роману его букет, и пока он не пришел в себя, выталкиваю за дверь квартиры. «Ты чего, рыб?» Ну, предупреждала же. Для убедительности своих слов решила пока обойтись только поджопником. И так приложила его, что бедный мужик от неожиданности отлетел от двери метра на три. Как раз то, что нужно, чтобы я успела закрыться. «Ты чего? Вика, открой!» «Ты гляди еще, и в дверь мне будет тарабанить!» «Уматывай отсюда по добру! Пока можешь еще!» Крикнула ему из-за двери, а сама начала оседать на пол. «Вот тебе и уснула на диване!» «Вот и попросила тишины!»